Эпиграф «О, кто бы вы ни были, юноша или старик, богач или мудрец?» Гюго. С французского. «О, кто бы ни был ты, в борьбе ли муж созрелый, или пылки юноша, богач или мудрец?» Но если ты порой ненастный вечер целый Вкруг дома не бродил, чтоб ночью, наконец, Прильнув к стеклу окна с тревожной лихорадкой, Мечтать никем не зрим, и в трепете, Что вот ты девственных шагов услышишь Шелест сладкой, что милые речи Звук поймаешь ты украдкой, что за гордину И задернутой мелькнет хоть очерк образа Неясным сновиденьем, и в сердце у тебя след огненный прожжет, мгновенный метеор отрадным появлением. Но если знаешь ты по слуху одному... Или по одним мечтам поэтов вдохновенных блаженство странное для всех непосвященных и непонятное холодному уму блаженство мучиться любви пылающей жажды гореть на медленном томительном огне отчей любимый взгляд ловить случайный каждый блаженство ночь не спать а днём бродить во сне Но если никогда Печальный усталый ты ночь под окнами, сиявши ярко залы, неведомых тебе палат не проводил, доколе музыка в палатах не стихала, доколе очный час разъезда не пробил и освещенная темней не стала зала. Дыхание затаив, и кутаясь плащом, за двери прыгая, не ожидал потом, как, отделяясь от пошлой черни светской, вся розово-светла мелькнет она во мгле с усталостью в очах, своей улыбкой детской, с цветами смятыми на девственном челе. Но если никогда ты не изведал муки, всей муки ревности, когда ее другой свободно увлекал в безумный вальс порой, и обвивали ста ее чужие руки, и под порывистые звуки обоих уносил их вихрь круговой, а ты стоял вдали, ревнующий, несчастный, кляня веселый бал и танец сладострастный. Но если никогда, в часы, когда заснет с дворцами, башнями, стенами вековыми и с колокольнями стрельчатами своими громадный город весь, усталый, от забот, под мрачным пологом осенней ночи темной, в часы, как смолкнет все из башни лишь огромной, покрытой сединой туманную веков, изброжденной их тяжелыми стопами, удары мерные срываются часов, как будто птицы с крышни ровными толпами. В часы, когда на все наляжет тишина, В часы, когда дитя безгрешное, Она заснет под сенью крил хранителей незримых. Ты, обессилевший от мук невыразимых, В подушку жаркую скрываясь, не рыдал, И имя милое сто раз не повторял, Не ждал, что явится на назов мученья, Не звал на помощь смерть, Не проклинал рожденья. Если никогда не чувствовал, что взгляд, взгляд женщины, как луч таинственный, сияя, жизнь озарил тебе, раскрыл все тайны рая, не чувствовал порой, что за неё ты рад, за эту девочку. Готовую смеяться при виде жгучих слез и льмук твоих немых, колесованье мучением подвергаться. Ты не любил еще, ты страсти не постиг. 1853-1857 годы